когда весь пролетариат примет образ авангарда своего. Это и будет социализм. Поэтому Пашкин всюду показывал Козлова как образцовый элемент активиста, зарожденного в массах умелым профсоюзным руководством. Благодаря наличию Козлова Пашкин уже не смущался более жачева.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 Заметь этот социализм, басом теле, наклонись тервецкое костям, откуда ты сало ел. Факт, произнесла девочка, здесь и Сафронов определил свое мнение. Зафиксируй, товарищ Пашкин, Настю. Это ж наш будущий радостный предмет. Пашкин вынул записную книжку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 стараясь думать, как уйдет Сафронов туда, где бедные люди тоскуют в избушках, и как он станет вшивым среди чужих. Позже Настя легла в постель Сафронова, согрела ее и ушла спать на живот чеклина. Она давным-давно привыкла согревать постель своей матери перед тем, как туда ложился спать неродной отец».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 «Не стоит нагибаться», — сказал революционер. «На будущий год мы запроектировали сельхозпродукции по округу на полмиллиарда». Тогда Пашкин положил бутерброд обратно в корзину для бумаг, боясь, что его сочтут за человека, живущего темпами эпохи режима экономии. Прушевский ожидал Пашкина вблизи здания для немедленной передачи распоряжения на работы. Пашкин же, пока шел по вестибюлю, обдумал увеличить котлован не в четверо, а в шесть раз, дабы угодить наверняка и забежать вперед партийные линии, чтобы впоследствии радостно встретить ее на чистом месте. И тогда линия увидит его, и он запечатлеется в ней вечной точкой. В шесть раз больше! — указал он Прушевскому. — Я говорил, что темп тих. Прушевский обрадовался и улыбнулся. Пашкин, заметив счастье инженера, тоже стал доволен, потому что почувствовал настроение инженерно-технической секции своего союза. Но Прушевский узнал удовлетворение не от масштаба, а от того, что землекопы так же быстро истомят жизнь в котловане, как он сам умрет. Ему лучше было иметь друзей мертвыми, чем живыми, чтобы затереть свои кости в общих костях и не оставить на дневной поверхности земли ни памяти, ни свидетелей. Пусть будущее будет чуждым и пустым, а прошлое покоится в могилах, в тесноте некогда обнимавшихся костей, в прахе сотлевших любимых и забытых тел. Прошевский пошел к Чеклину, чтобы наметить расширение котлована. Еще не доходя, он увидел собрание землекопов и крестьянскую подводу среди молчащих людей. Чеклин вынес из барака пустой гроб и положил его на телегу. Затем он принес еще и второй гроб, а Настя стремилась за ним след, обрывая с гроба свои картинки. Чтоб девочка не сердилась, Чеклин взял ее под мышку и, прижав к себе, нес с другой рукой гроб. «Они все равно умерли. Зачем им гробы?» — негодовала Настя. «Мне некуда будет вещи складать». «Так уж надо», — отвечал Чеклин. «Все мертвые — это люди особенные». «Важные какие!» — удивилась Настя. «Отчего ж тогда все живут? Лучше бы умерли и стали важными». «Живут для того, чтобы буржуев не было», — сказал Чеклин и положил последний гроб на телегу. На телеге сидели двое — Ващев и ушедший когда-то с Елисеем под кулацкий мужик. «Кому отправляете гробы?» — спросил Прушевский. «Это Сапронов и Козлов умерли в избушке, а им теперь мои гробы отдали. Ну что ты будешь делать?» — с подробностью сообщила Настя, и она прислонилась к телеге, озабоченная упущением. Ващев, прибывший на подводе из неизвестных мест, тронул лошадь, чтобы ехать обратно в то пространство, где он был. Оставив блести девочку Жвачеву, Чеклин пошел шагом за удалившейся телегой. До самой глубины лунной ночи он шел вдаль. Изредка в боковой ображной стороне горели укромные огни неизвестных жилищ, и там же заунывно брехали собаки, может быть, они скучали, а, может быть, замечали каких-нибудь въезжавших командированных людей и пугались их. Впереди Чеклина все время ехала под воду с гробами, и он не отрывался от нее. Вощев, опершись гробы спиной, глядел с телеги вверх на звездное собрание и в мертвую массовую муть Млечного Пути. Он ожидал, когда же там будет вынесена резолюция о прекращении вечности времени,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 по выполнению государственных постановлений и любых кампаний, проводимых на селе. «Пусти!» — постучал Чеклин в дверь. Активист вышел и впустил его. Затем он составил приемочный счет на гробы и велел Ващеву идти в сельсовет и стоять всю ночь в почетном карауле у двух тел павших товарищей. «Я пойду сам», — определил Чеклин. «Ступай», — ответил активист. «Только скажи мне свои данные. Я тебя в мобилизационный кадр зачислю». Чеклин ему начал говорить, и активист занес его в кадр в течение часа. Вощеву же он дал другую нагрузку — перещупать в ночь всех кур и тем определить к утру наличие свежеснесенных яиц». «У меня рука велика, я не справлюсь», — произнес Ващев. «Ты что? По узкому месту равняешься? сокрушительно удивился активист. «Кто есть на свете? Партии или ты?» «Его нет», — ответил про Ващева, мужик с желтыми глазами. Да то ли он стоял молча, а теперь испугался. Ващев попробовал себя руками за тело и решил. «Надо мне перестать думать». «Пускай живет что-то общее. Чего ради мучиться для одного своего корпуса? Велик он, что ли?» Согнувшись для меньшего размера и бесчувствия, Ващев скрылся на куриное дело. Активист наклонился к своим бумагам, прощупывая тщательными глазами все точные тезисы и задания. «Он жадностью собственности, без памяти о домашнем счастье, строил необходимое будущее», готовит для себя в нем вечность, и потому он сейчас запустел, опух от забот и оброс редкими волосами по толстому лицу, похожему на женскую наружность. Лампа горела перед его подозрительным взглядом, умственный, фактически наблюдающим кулацкую сволочь. Всю ночь сидел активист при непогашенной лампе, слушая, не скачет ли по темной дороге верховой из района,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 Особенно долго активист рассматривал подписи на бумагах. Эти буквы выводила горячая рука революционера, а рука есть часть целого тела, живущего в довольстве славы, на глазах преданных убежденных масс. Даже слезы показывались на глазах активиста, когда он любовался четкостью ручных подписей и изображениями земных шаров на штемпелях.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 Ступай сторожить политические трупы от зажиточного бесчестия. Видишь, как падает наш героический брат? Через тьму колхозной ночи Чеклин дошел до пустынной залы сельсовета. Там покоились в вечном состоянии его два товарища. Самая большая лампа, назначенная для освещения заседаний, горела над мертвецами. Они лежали рядом на столе президиума, покрытые знаменем до подбородка, чтобы не были заметны гибельные увечья, и живые не побоялись бы так же умереть. Чеклен встал у подножья скончавшихся и спокойно засмотрелся в их молчаливые лица. Уж ничего не скажет теперь Сафронов из своего ума, и Козлов не поболит душой за все организационное строительство,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 Козлов продолжал лежать умолкшим образом, будучи убитым. Сапронов тоже был спокоен, как довольный человек, и рыжие усы, воновившие над ослабевшим полуоткрытым ртом, росли даже из губ, потому что его не целовали при жизни. Вокруг глаз Козлова и Сапронова виднелась засохшая соль бывших слез, Так что Чеклину пришлось стереть ее и подумать, отчего же-то плакали в конце жизни Сафронов и Козлов. Наверное, от того, что растрогались от воображения музыки, которая по ним заиграет после скончания. — Ты что ж, Сафронов, совсем улегся и думаешь встать все-таки? Сафронов не мог ответить потому что сердце его лежало в разрушенной груди и не имело чувства. Чеклин прислушался к начавшемуся дождю на дворе, к его долгому скорбящему звуку, поющему в листве, в плетнях и в мирной кровле деревни. Безучастно, как в пустоте, проливалась свежая влага, и только тоска хотя бы одного человека, слушающего дождь, могла бы вознаградить это истощение природы. Изредка вскрикивали куры, которых щупал ващев в огороженных заколустьях. На их чеклин уже не слушал и лег спать под общее знамя между Козловым и Сафроновым, потому что мертвые — это тоже люди. Сельсоветская лампа безрасчетно горела над ними до утра, когда в помещении явился Елисей и тоже не потушил огня,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 Но, наверное, грачи пожелали отбыть заблаговременно, дабы пережить в солнечном районе организационную колхозную осень и возвратиться потом к всеобщему учрежденному затишью. Еще ранее от лета грачей Елисей видел исчезновение ласточек, и тогда он хотел было стать легким, малосознательным телом птицы,